Часть 1. Гвинея. Глава 1. Ровно через 20 дней после прививок мне на мобильник пришло сообщение: "В 16:00 у вашего дома. С собой все документы, справки о прививках, лекарства, личные вещи на 1-2 месяца, продукты на 1-2 дня. Название отправителя отсутствовало, но оно и не требовалось. Что ж, Я рассчитывал, что Эльвира хотя бы позвонит лично, но мало ли, чем она была занята прямо сейчас. Может, улетела куда или рассматривала новые заявки на алую ступень. После нашего летнего приключения жизнь продолжалась. Это надо было признать. Соня спала до обеда, и я не стал её будить. Времени на сборы было более чем достаточно. В назначенный срок внизу нас ждал не представительский лимузин, как я думал, а обычный микроавтобус. Водитель был настолько неразговорчивым, что даже не ответил на приветствие. До последнего я надеялся, что хотя бы самолет нам выделят комфортный, представительский, чтобы на борту можно было отлично выспаться и отведать в высокой кухне. Но не тут-то было. Нас высадили прямо на взлетной полосе. Где стоял Ил-76. Это такой грузовой самолёт, в норме не приспособленный для перевозки пассажиров. Если, конечно, не считать военных. Как мне объяснили позже, с этого самолёта даже десант на парашютах выбрасывают. Вот для десанта, наверное, оно нормально, но для обычных людей, вроде нас с Соней, так себе. Внутри вдоль бортов располагались ряды жёстких сидений. Единственная пара иллюминаторов находилась примерно в середине салона. Как только мы оказались на борту, люк на боку, через который мы попали внутрь, закрылся. Из кабины вышел мужик в синем лётном комбинезоне, окинул нас недоверчивым взглядом. В туалет сходили? неожиданно спросил он. Что? переспросила Соня, растерянно захлопав глазами. Да ладно, улыбнулся лётчик. Шучу я. Это новая модификация. Тут есть сортир. Вон, возле рампы. Он указал в сторону хвоста. Поэтому можете наслаждаться, если проголодаетесь. Там вон. Он кивнул в сторону ящика справа от входа в кабину. Сухпайки есть и вода. Спасибо. Нас предупредили, ответил я, вежливо кивнув в ответ. Мы взяли перекусить. — А одежда? — продолжал летчик. — На эшелоне внутри будет прохладно. — Мы куртки и кофты взяли, — уверила его Соня. — На случай, если возвращаться, придется до весны. — Добро! — одобрительно кивнул летчик. — На взлете держитесь, с места не вставайте. — А пристегнуться там? — осторожно спросил я. — Не надо? — Ну, если найдете где и чем, то пристегивайтесь, — он пожал плечами. Я багажом не летал ни разу, так что понятия не имею что и как. Но держаться надо точно. Он подмигнул нам и скрылся в кабине. Мы сели возле иллюминатора. Никаких ремней я тут не обнаружил, поэтому просто схватился покрепче за спинку, прикрыв Соню, которая заворожённо смотрела за тем, как мелькают стыки бетонных плит. Интересно, Долго лететь? спросила Соня, когда мы набрали высоту. Долго, уверенно кивнул я. Это же Африка. Блин, надо было книжек взять почитать, сказала она. Не сообразила. Я в телефон киношек накачал. Давай поужинаем и посмотрим что-нибудь. Арти, ты чудо, улыбнулась Соня и чмокнула меня в щёку. Знать бы заранее, что мы полетим в таких условиях. Я бы захватил с собой футбольный мяч, ну или ракетки для бадминтона. В огромном пустом салоне вполне можно было заняться подвижными видами спорта. После ужина, состоявшего из бутербродов с колбасой и варёных яиц, мы собрались спать. И тут выяснилась ещё одна интересная деталь. Туалет, о котором говорил лётчик, был открытым, то есть совершенно Блестящий унитаз из нержавейки стоял прямо на палубе, слева от открытой рампы. А ещё тут не было раковины, чтобы хотя бы руки помыть. Ну хорошо, хоть Соня додумалась набрать влажных салфеток. Когда подошла её очередь, она заставила меня охранять выход из кабины пилотов. И я, честно, стоял на посту, повернувшись спиной, пока не получил команду отбой. Интересно, а что Когда тут десантников грузят, они тоже вот так, прямо перед всеми в туалет ходят. Всё никак не могла оправиться от культурного шока Соня. Не знаю, я пожал плечами. Был бы Сергей тут, он бы объяснил. А если по крупному приспичит, слушай, хватит ужасов на ночь, а? Спать давай. И тут, словно в ответ на мои слова, основное освещение в салоне погасло. Через несколько секунд открылась дверь в кабину пилотов. Вышел всё тот же лётчик. "Ну что, молодёжь?" спросил он. "Освоились?" "Вроде как", ответил я, пытаясь устроиться поудобнее на узкой полке. "Так, а теперь отвернулись", сказал он и прошёл уверенным шагом в хвост. Соня повернулась на бок, спиной к проходу. Когда мы проснулись за иллюминатором было яркое солнце. А внизу стерильно-белое покрывало облаков. Как же горячего кофе не хватает, огорчилась Соня, глотая воду из бутылки. Мы собрались завтракать, достав бутерброды. И тут снова появился льотчик с прозрачным кувшином в руке, где плескалась чёрная жидкость. Он подошёл ближе. По салону распространился характерный запах. Ох, Выдохнула Соня, подставляя свою кружку. Вы ангел небесный. Ну, молодёжь, ухмыльнулся явно польщённый льотчик. Вот вам и первоклассный сервис. Спасибо большое, сказал я, тоже подставляя свою кружку. Кофе был ароматным, но не крепким. И это скорее было хорошо. Всё-таки сон в гулком прохладном салоне, на узкой твёрдой скамье, Это не совсем то же самое, что полноценный сон дома. Плюс разница во времени. На здоровье, ответил лётчик и повернулся, чтобы вернуться на рабочее место. А вы один ведёте самолёт, да? Сейчас мы на автопилоте? спросила Соня. Лётчик сначала рассмеялся, потом вдруг стал серьёзным и ответил: "Ребят, допуск из всего экипажа только у меня. Поэтому большая просьба В кабину не пытайтесь заглянуть, а то у ребят неприятности будут, серьёзные. Ясно? вздохнул я. Спасибо. На здоровье, повторил лётчик, после чего секунду поколебавшись, добавил: Мне совсем не интересно, кто вы и за каким чёртом вас туда несёт, но я искренне желаю вам удачи. После этого он ушёл быстрым шагом и захлопнул за собой люк. Спасибо. Третий раз повторил я, обращаясь к закрытому люку. "Очевидно, он тебя не услышал", заметила Соня. "Это ничего, просто примета такая", ответил я. "Надо всегда отвечать спасибо, когда тебе желают удачи. Когда мы пробили слой облаков, внизу оказалось море. Оно было необычного оттенка, совсем не похоже на чёрное или балтийское. Какое-то Тёмно-бирюзовое. Берег был изрезан многочисленными ручейками. Кое-где виднелись возделанные поля, а прямо по курсу был довольно большой город. Ещё минута, и самолёт коснулся полосы. Сработал реверс, загудели движки, поднимая волну мелкой водяной пыли перед самолётом. Мы замедлились, потом поехали по рулёжке в сторону терминала. Где были даже телетрапы. Похоже, это Африка, не настолько дикое место, как нас пугала Эльвира. Однако же до самого терминала мы не доехали. Самолёт замер на внешней стоянки. Шум двигателей медленно стихал. Я подошёл к люку и поглядел через маленький иллюминатор наружу. К нам подъехал внедорожник. Оттуда выскочил какой-то парень в чёрной ветровке и направился в нашу сторону. «А ну-ка, посторонись!» — услышал я из-за спины. Летчик снова вышел из кабины. «Пора вам, ребятки, дальше!» Он уперся в рычаг на люке, сдвинул его в сторону и открыл проход. После этого спустил небольшой трап из металлических перекладин, который со скрежетом коснулся асфальта на перроне. «Привет!» — крикнул парень в черной ветровке на прекрасном русском. «Добро пожаловать!» «Давайте, ребят!» добавил лётчик. У нас график строгий, не мешкаем. Я подумал вдруг, что даже не узнал, как его зовут, но, наверное, так было надо. Артём и Соня, верно, спросил встречающий. Теперь я мог разглядеть его подробнее. Лицо странное, черты вроде бы европейские, но кожа какая-то пепельно-серая. Плюс карие глаза и чёрные вьющиеся волосы, которые были коротко пострижены. Меня зовут Адриан, он протянул руку. Я ответил на пожатие. Нам сюда, продолжал Адриан, указывая в сторону внедорожника, и добавил, обращаясь к Соне: Давайте помогу с чемоданом. Спасибо, ответила она. Мне не сложно. Тут асфальт ровный, катить удобно. Ну о'кей, Адриан пожал плечами и двинулся вперёд. Только теперь я почувствовал, как здесь жарко. Жарко и влажно. Моя майка мгновенно намокла. И как этот парень умудряется носить ветровку? Повезло вам, говорил Адриан по дороге. Обещали шторм, но он стороной прошёл. В этот раз, он хихикнул. А вообще, сезон дождей ещё не закончен. Вот прилети вы через месяц, тут было бы намного приятнее. Хотя жарковато. Да, внутри в недорожника на третьем ряду сидений Сидели два вооружённых охранника европейской внешности. Эдакие крутые парни в солнцезащитных очках с большими стволами. Оружие меня нервировало, по крайней мере, если оно не было в руках Сергея. Далеко ехать? спросил я. Нет, тут рядом, улыбнулся Адриан. Рядом? удивилась Соня. Рудник прямо возле города. Рудник Адриан, занимавший переднее пассажирское сиденье, оглянулся и поднял брови. "Нет, мы в гостиницу едем. Перелёт запланирован на утро. Мы выехали с территории аэропорта. И теперь я понял, что не так уж ильвира была не права, когда давала оценку этой стране. Город выглядел как будто тут совсем недавно велись интенсивные боевые действия. Некоторые дома представляли собой бетонные остовы, поросшие мхом и другой влажной растительностью, лишь кое-где перекрытые неряшливыми кусками картона. Прямо вдоль дороги были стихийно настроены хижины из самых разных материалов: от пенопласта до полиэтилена и кусков пластика. Среди всего этого сновали люди. Стоило только внедорожнику чуть замедлиться, Как возле окон мгновенно появлялись подозрительные личности, наровящие заглянуть внутрь салона. Об организации дорожного движения не стоило и говорить. Её просто не было. Люди, автомобили, многочисленные мопеды сновали совершенно хаотично. Чудо, что мы никого не задавили по дороге. Когда мы проезжали очередной перекрёсток, я заметил памятник, статую какого-то человека, позеленевшую от влажности. «Вы хорошо говорите по-русски», заметила Соня. «Учились где-то у нас?» «А?» — ответил Адриан. «Я сам русский. Ну, наполовину. У меня русская мама, и я полжизни прожил в Питере. Вот как?» — сказал я. «А здесь как? В командировке?» «Да нет!» — улыбнулся Адриан. «Перебрался на постоянку. Уже скоро восемь лет как. Тут оно как-то проще». Наших много, работа есть? Наших? переспросила Соня. Русских в смысле? ответил сопровождающий. Бокситы, золото. Тут наш капитал капитально вложился. Он хихикнул, должно быть, довольный каламбуром. Гостиница находилась на берегу океана. Мы остановились у входа, и сначала из машины вышли охранники. Потом мы с Соней. Адриан последним захлопнул дверцу. Заселитесь, примите душ, потом предлагаю съездить на ужин. Тут есть отличная кафешка на берегу. С поваром я уже связался, нас ждут. Звучит отлично, улыбнулась Соня. Я тоже согласно кивнул. За стойкой ресепшн стоял грузный, даже полный человек, хорошенько за 40, судя по седым волосам. Из местных, судя по эбонитово-чёрному цвету кожи. Good morning. «Обратился я». Тот ничего не ответил, только недоуменно захлопал глазами, попеременно глядя то на меня, то на Адриана. «Бонжур, резервацион, он он де фамилии Сухов, дю Чамбре», — произнес он. «О, oui, tout est prêt, voici le clé», — пробосил портье. «Это что, французский?» — тихо спросил я Соню. Она посмотрела на меня, округлив глаза. Ты что, вообще ничего про страну не читал? спросила она. Нет, я, конечно, лазил в интернете, но информация о языке, который тут в ходу, прошла как-то мимо внимания. Это франкофонная страна, ответила Соня. Наследие колониальной эпохи. Французский тут официальный. Ну, блин, я развёл руками. Знал бы, конечно, выучил бы. Честно говоря, в номере было грязновато. Но после многочасового перелёта в грузовом самолёте дух был очень кстате. Поэтому на мелкие неудобства я решил не обращать внимания. Адриан с охранниками ждали нас внизу. Документы, деньги, ценности взяли с собой, надеюсь? спросил он, увидев нас налегке. Я? Да, ответил я и кивнул. Я тоже, добавила Соня. Сейф найти не смогла что-то «Странно, конечно. Я думал, о в таких крупных отелях они всегда есть». «Только не здесь», — осклабился Адриан. «Как раз, чтобы гости ничего не оставляли. Бывают разные инциденты, знаете ли». Снова поездка через городской хаос. Глядя на трущобы, я тревожно смотрел на небо. Совсем не хотелось думать, каково здесь по ночам. Даже с двумя вооруженными людьми на борту было как-то тревожно. Кафешка, куда нас привезли, находилась на охраняемой территории, прямо на пирсе, который довольно далеко выдавался в море. С другой стороны бухты виднелись портовые краны. До них было достаточно далеко, чтобы шум и огни порта не мешали наслаждаться морским воздухом. Я бы рекомендовал барбекю: мясо или курицу на углях. Сказал Адриан, когда мы заняли пластиковые кресла вокруг грязноватого стола. Плюс печённые овощи. Их я уже заказал. Как-то банально очень. Соня наморщила носик, будто в Подмосковье на дачу приехали. А есть что-нибудь местное, экзотическое? Экзотическое? Адриан почесал затылок, потом подошёл к стойке в дальнем конце открытой веранды, на которой мы сидели. И достал ламинированное меню. Ну вот, могу предложить филе де маниок, сказал он. Филе маниок? Соня округлила глаза. Маниок, ответил Адриан, местный овощ, очень популярное блюдо с томлёной говядиной. О, пойдёт, улыбнулась Соня. Однако я не последовал её примеру и заказал себе курицу на углях. Она оказалась вполне съедобной. А вот Соне принесли нечто коричневое, жидкое в глубокой миске. Оно странно пахло. Я мысленно рассмеялся, умудрившись сохранить серьёзное выражение лица. Филе де манёк? В этот раз Соня правильно произнесла название блюда. Ага, кивнул Адриан. Для местных деликатес. Как вы заметили, люди тут живут довольно бедно, и мясо в цене. Что, конечно, совершенно несправедливо, учитывая, насколько эта земля богата разными ресурсами. Местные, наверное, не сильно любят европейцев, да? кивнул я с пониманием. Да как сказать, Адриан вздохнул. До недавнего времени возможность перебраться во Францию была социальным лифтом. Уезжали лучшие, самые умные и трудоспособные. Кому было поднимать страну? Ну и к разным европейцам Отношение разное. Русских тут хорошо помнят, ещё по временам Советского Союза. Тогда было сделано много полезного для народа. А французы до сих пор воспринимаются как жители метрополии, только с местными такие вопросы не обсуждайте, улыбнулся Адриан. Но да, так и было. Однако полной интеграции не было никогда. Я заметил, что многие люди, когда говорят о колониальной эпохе, Думают, что страны были оккупированы веками. Однако на деле это далеко не так. Французское владычество в Гвинее продолжалось всего несколько десятилетий. Конечно, ни о какой полной культурной интеграции не могло быть и речи. Тем более, что различия никуда не девались. Адриан взял с тарелки кусок мяса и начал жевать. Соня, покопавшись в коричневой жиже, все же решилась попробовать ее на вкус. "А не так плохо", сказала она. "Чем-то напоминает гороховую кашу с картошкой. А как этот маниок выглядит, как сказать, в натуральном виде?" "Как картошка и выглядит", ответил Адриан, когда проживал мясо. "И что, обязательно его было мять в пюре?" нахмурилась Соня. "Кусочками интереснее было бы". "Не едят его кусочками", вздохнул гид. "Это ещё почему?" спросила Соня. Смертельно опасно, Адриан пожал плечами. Прежде чем маниок будет пригоден в пищу, его надо мелко порезать или перетереть, после чего оставить на несколько часов на открытом воздухе, чтобы испарилась синильная кислота. Мы с Соней переглянулись. Потом я не выдержал, засмеялся в голос. "А ты отличный парень", сказал я. "Чувство юмора у тебя точно наше". Какой юмор? Адриан удивлённо захлопал глазами. "Я осёкся насчёт синильной кислоты", произнесла Соня. "Ты ведь не серьёзно, да? Да это даже дети знают". Гид всплеснул руками. "Без обработки маниок смертельно ядовит". "Блин, я и не подозревал, что у гвинейцев так много общего с японцами", заметил я. "Общего?" Адриан снова посмотрел на меня растерянно и даже как-то затравленно. Ну, японцы едят рыбу фугу, ответил я. Если её приготовить неправильно, можно отравиться насмерть. У них этому учатся специальные повара много лет. Европейцы заказывают фугу, когда хотят испытать острые ощущения, потому что кто-то периодически всё-таки травится. Ну, во-первых, маниок едят не только гвинейцы, а вообще вся Африка, заметил гид. А во-вторых, не ради острых ощущений и не от хорошей жизни. Это не самая здоровая еда, даже после обработки. Но если бы не маниок, есть было бы совсем нечего. Понимаете? Он вздохнул и добавил: "Я мечтаю, что когда-нибудь мы выберемся из этой задницы, где мы находимся сейчас, и сможем перейти на нормальную пищу, как европейцы". Я отметил про себя это мы. Хоть парень и не представился наполовину русским, но похоже, он ощущает себя местным в гораздо большей степени. Это было бы справедливо, дипломатично, заметил я. Конечно, горячо согласился Адриан. Когда полетим завтра, вы увидите, насколько наша страна богата. Тут есть уран, алюминий, золото. Мы не уступаем Европе по древности культуры. Да что там, Мы сами толком не знаем, что у нас на самом деле есть, потому что изучать было некому. Интересно, а почему местные даже между собой говорят на французском? спросила Соня. Далеко не всегда, улыбнулся Адриан. Французский это язык международного общения, универсальный, как английский в Индии. У вас много национальностей? спросил я. три основных и ещё много мелких. Это большая страна, больше, чем кажется из Европы. Да, согласилась Соня. Вероятно, вы правы. Понимаю, что сейчас вы видите нищету и неустроенность, но поверьте, мы добиваемся прогресса. Было гораздо хуже, вздохнула Дриан. Мир меняется, и у нас появляется шанс. И то, что вы направляетесь изучать может спасти очень много жизней, вытащить из нищеты. Гид понял, что увлёкся и сболтнул лишнего. Он опустил глаза и принялся жевать очередной кусок говядины. Что вы об этом знаете? Всё-таки решился спросить я через минуту. В конце концов, Эльвира не накладывала никаких ограничений на общение с местным Да и Адриан не русский лётчик, чтобы следовать каким бы то ни было допуском. Немногое, вздохнул гид. Проклятое место, по мнению местных. Ну а как иначе? Все древности у нас считаются табу. Местные стараются обходить их, и, наверное, правильно делают. И что? Много у вас таких мест? поинтересовалась Соня. Да фига и больше, улыбнулся Адриан. А что значит проклятое? продолжала Соня. Что будет, если там побываешь? Ну, считается, что в заброшенных местах водятся гули, ответил гид, пожав плечами. Но это скорее арабское влияние. Мы мусульманская страна, знаете ли, со всеми вытекающими. И нечисть у нас тоже арабская. Конечно, у местных племён есть свои названия для злых духов и обратной, но про гулей знают все. Соня Посмотрела на меня многозначительно, но я промолчал.